Глава 8. Кто лжет? Когда инстинкт самосохранения оглушен наркотическим желанием огромной дозы адреналина или отбит какими-то прошлыми историями победы над страхами, скорость становится излюбленным источником наслаждения. Попасть в сумасшедшее движение невидимой силы с абсолютной сдачей себя в ее подчинение означает для экстремала словить кайф. На скорости какая-то внутренняя часть тебя, возможно, душа превращается в уплотненный комок, который начинает биться в грудную клетку. Восприятие притупляется, и все внимание концентрируется на ощущениях. У любителя экстрима страха при этом нет, не так ли? Я же в подобные моменты погружаюсь в вакуум. Внешний мир отгораживается еле пропускающий звук пленкой, и в ушах начинает шевелиться глухой стук. Я буквально слышу свой пульс, он усиливается под действием поднимающегося ощущения паники. Никакого удовольствия у меня тогда не возникает вовсе. Помню, после смерти родителей я неделю просидел дома в отсутствующем состоянии. Эмоции будто пропали навсегда, и я стал никем, перестав спать и слышать свои мысли. Все чувства просто перевернулись вместе с тем самолетом, чье пике было слишком крутым даже для переваренных яиц. Мне было почти 18, им по 40, а миру — невероятное количество лет. Я сидел на лекции, они на местах 12А и 12Б, а я — бог знает где. Я был недвижим, а планета летела по своей орбите вокруг Солнца чересчур быстро — 30,29 километров в секунду. Скорость разнесла жизнь моих родителей и многих других людей в дребезге от толщи холодной воды. 3 января стало черным днем в моем календаре. Мой безэмоциональный недельный карантин закончился с приходом нарастающей паники. Оглушенный инстинкт самосохранения стал пробуждать в животе смерч, расползавшийся по телу к лицу. Зажатые чувства потери располосовали все внутренние замки и принялись запускать бред в мыслях. Родительская пуповина окончательно порвалась и на отдаче хлестнула меня по щекам. Реакция побега от накрывшего меня ужаса овладела моим телом, но внешне ничего не происходило. Отсутствие сна и еды обессилило меня. Я бежал внутри себя. Был на скорости мысли посреди пустоты до тех пор, пока слабость не свалила меня ниже дна мироздания в глубокий сон на целые сутки. Принятие гибели родителей происходило еще долго. Но сегодня, сидя на кафеле коридора с арканом «Смерть в руках», я не мог позволить себе снова провалиться в оцепенение. Мне нужна была вся возможная скорость. Вдруг я могу спасти Алана». «Я не детектив. расследование по всем правилам криминалистики мне не провести, поэтому я смял аркан в кулак и бросил его в коридорное никуда. В ногах образовалась упругая пружина, и я пролетел через все лестничные пролеты до первого этажа. Аллан был цел и невредим. Он сидел на полу около нижних ступеней и сжимал голову руками, будто та пыталась сбежать с его шеи. Его глаза смотрели вперед. Шок уже был на спаде, и говорить он мог. «Выстрел был холостой», — отрывисто произнес Алан. «Вы в порядке?» Я попытался его поднять. Журналист вцепился в мои плечи и закричал. «Этот урод вырвал у меня сумку с дисками! Он пришел не убивать! Вот мразина!» «Мой диск он тоже забрал?» «То есть у нас больше нет главных доказательств истории Герора?» спросил я, уставившись на него. Но в моей голове остались все факты. Я же посмотрел это книжка полностью. Но поверьте мне, ничего конкретного там нет». «Все основное на первом видео. На остальных записях Элла пытается пробудить в нем воспоминания детства, поговорить с воображаемыми ангелами и прочая подобная психофигня». «Но ведь у вашей воровки наверняка осталась электронная копия. Она же вытащила файлы из компьютера Эллы». Алан стоял с отсутствующим взглядом смирения и досады. «Нет. Чтобы заметать следы, она записывает файлы заказчиком на физические носители и стирает все у себя, включая схемы и пути добычи информации». Отчаяние из-за потерянных записей не тронуло логики моих мыслей. «Но ведь стрелявший в вас явно не хотел убивать. Он пришел за дисками, зная, что они у вас с собой. На записях есть что-то важное». Аллан хлопнул себя по лбу. «Почему я не сделал копии сразу? Идиот!» Бежать за вором незнакомцам не было смысла. «Мы не крутые полицейские с натренированными реакциями и действиями. Для начала лучшим вариантом было выйти из здания, опасливо озираясь по сторонам». Мой мозг продолжал работать на фоне настороженности, и я непроизвольно выдал вопрос. «Алан, сколько вам лет?» Его брови поднялись до самых корней высветленных волос, а губы сжались так, что щеки могли треснуть на сухих скулах. С этим странным выражением лица он все-таки ответил. «Пару лет назад я успешно переживал 30-летний кризис. А при чем тут это?» «Что-то начало прорисовываться отдаленными очертаниями». Наверное, вы не вписываетесь в чью-то концепцию. Всем умершим клиентам Эллы не было 30, говорите, и мы знаем, что Герору и сестре Анны Янковской выжгли число 27 на коже, а Герору почти исполнилось 27. Что это еще за клуб? Алан даже отшатнулся от меня, отведя взгляд влево и нахмурив брови. Его богатая мимика была одновременно и наигранной, и естественной. Лиам, да вы только что составили теорию преступлений? Причем этот клуб реален. Меня стала бесить его театральность. Чушь какая-то. Эмоциональные события дня поднимали во мне раздражение, приправленное журналистскими выходками моего неожиданного союзника. «Клуб 27 существует. Я соберу всю информацию и позвоню вам», воодушевленно сказал Алан и помчался через дорогу бегом к свободному такси. Машина, в которой мой союзник отправился неизвестно куда, уже разъяренно раскидывалась снег колесами, когда я опомнился. Меня только что оставили в недоумении с еле сложившейся теорией о суициде молодых людей. Тут же все мысли прервались. Меня вырубил резкий удар по затылку. Холод и неприятное соприкосновение моего лица с частичками грязи были первыми источниками связи с реальностью. Я не решался открыть глаза. «Вставай! Я видела, как дернулись твои веки!» «Явный признак того, что ты в сознании», — произнес голос теперь уже не пропавшей Эллы. Ломать комедию было бессмысленно. Я открыл глаза и стал медленно подниматься, ощущая волнообразную боль в затылке. Мы вновь были в кабинете Эллы. Она втащила меня обратно на восьмой этаж. Я смог сесть и увидел своего психотерапевта. Она стояла, облокотившись левым бедром о стол и держа что-то типа бейсбольной биты. Элла заговорила, раздраженно глядя мне в глаза. «Ну ладно, этот мудак с белой гривой, который уже достал меня. А ты-то с чего вдруг тут оказался? Можешь не пытаться врать мне и пересказывать свой разговор с Аланом По. Я давно уже узнала о его преследованиях и установила звуковую аппаратуру, чтобы слышать все происходящее из своей квартиры. По счастливой случайности, утром я глупо проспала». Клиентов на сегодня не назначено, я разрешила себе поваляться в кровати дольше обычного. Но сигнал микрофона, настроенного на восприятие звуков в моем кабинете, меня моментально разбудил. Через смартфон я прослушала весь ваш диалог, пока ехала сюда, чтобы разогнать вас. Да чуть-чуть не успела. Врезала только одному тебе. «Так что это за твое авторское расследование?» Мои руки желали вцепиться ей в горло, но я лишь выкрикнул. «Смеешь качать права?» «Раз все слышала, то понимаешь, что практически раскрыто. Почему ты ошиваешься у Амалии? Как давно дуришь меня? Зачем были записаны сеансы с Герором?» В включился психолог. Она сделала паузу, посмотрела куда-то сквозь меня и предложила. «Давай-ка начнем разбираться. Тебе совсем запудрили мозги. Ты не похож на человека в заговоре. Много излишней доверчивости. Такой психотип очень неустойчив». Лиам, собери мозги в кучу. Ты решил принять за правду слова первого встречного и забыл, кто я такая? Напомню, женщина, которая давно занимается твоей терапией и вытаскивает со дна». Этот напор меня удивил. Она не чувствует себя виноватой. Уверенность прет через край. «Давай-ка я тебя свожу в одно место. Машина внизу. По дороге расскажу кое-что. Тебе же нужны ответы?» Ее голос совсем успокоился. Бунтующая часть меня открыла дорогу действиям моего внутреннего ребенка, а ему очень хотелось крушить, сопротивляться, воевать. Делать все наоборот. Но взрослый Лиам, сдержавший бунт и желавший получить объяснение, взял верх. Я уже слишком часто на истерике творил глупости, и это не помогало мне никак. Хотя довериться сейчас Элли — полнейший идиотизм. Но внутренняя интуиция просто кричала мне, размахивая яркими флагами, что нужно согласиться». В машине Элла начала разговор после выезда на центральную улицу города. «Извини за удар. Я боялась, что ты купился на сказке этого посредственного журналюги. Он просто сыграл на твоем желании найти ответы, но я не могла их дать тебе». Этот прием сглаживания я наблюдал тысячи раз. Поставив трезвую расчетливость впереди своего разума, я быстро отмел это вступление и перешел к допросу. «Куда мы едем?» Элла вздохнула, продолжая играть роль моего сопереживателя. Стратегия состройки с клиентом продолжалась. Я не собираюсь тебя убивать, если ты рассматривал такое предположение. Все, что придумал себе Алан, ложь. Я не убийца. И все же. Давай начнем издалека. Я действительно консультировала Герора до тебя. Вот так новость. Прости, ты это уже и так знаешь. Его привела ко мне Амалия задолго до твоих сеансов. Она жаловалась на манию преследования мужа и умоляла заняться его консультированием. Герор согласился не сразу, но все-таки пришел. Именно Амалия просила записывать сеансы. Зачем? Я не знаю. Она хотела видеть все этапы терапии мужа, держать под контролем, наверное. И не зря. Нам известно, чем все закончилось. Приходить на консультации вместе с мужем исключено. Это ведь индивидуальная работа. Существовал риск, что Герор так и не раскроется при жене. Выходом стала предоставлять записи. Что-то тут не клеилось, на мой взгляд. «А как же этика психологов? Все, что произносится на консультации, остается на консультации. Ты ее не просто нарушила и, можно сказать, предала Герора!» Элла снова театрально вздохнула. «Да, я пошла на этот риск». Дело в том, что на предварительном диагностическом собеседовании записи, которого не существует, Герор дал понять. Он перестал отдавать себе отчет в некоторых поступках. Он был эмоционально неустойчив и потерял внутренний стержень, для него никто не был авторитетом, опорой и, извини меня, другом. А вот это сильный аргумент. Она нашла способ уничтожения моей непробиваемой позиции допрашивающего. Я решил не комментировать услышанное, чтобы не давать ей возможность давить на больное, поэтому просто развел руками, призывая продолжать. Я решила, что ему действительно нужно попечительство отслеживания поведения на стороне. Амалия была как нельзя кстати, записи всех сеансов есть у нее. У меня появился шанс увидеть пропавшие диски. Это же отлично, значит этот громила владеет не единственным экземпляром. Элла напрягла шею и челюсть, вцепившись в руль. «Ты о ком и о чем вообще?» «Ага, действие ее аппаратуры слежения не распространяется дальше арендованного кабинета. Продолжения она не знает. Записи, которые выкрал у тебя Алан, сегодня вырвали у нас, и это был тот самый лысый человек в темно-коричневом плаще». Элла начала часто мотать головой, фокусируя взгляд то на мне, то на дороге. Она явно забыла про все правила поведения психолога и пыталась допрашивать меня. «Как это произошло? Вы его видели?» Я усмехнулся. «Так значит, хреновая у тебя система слежки за кабинетом. Почему ты занервничала?» Лиам, это не шутки. Что произошло?» Элла стала сворачивать на пригородную дорогу, которую я знал до каждого клочка. Но прежде чем уточнить адрес пункта нашего назначения, решил ответить. Он напал на нас с Салоном и забрал все диски, на которых были записаны твои консультации с герором. Вывод? Ему они очень нужны. Что на них такого важного? Я не знаю. Терапия шла по стабильному курсу. Поддерживающие техники, переживания заблокированных эмоций, анализ себя с других позиций, восприятия и так далее. Но ты очень хреново поработала. Элла попыталась что-то сказать, но осеклась на полусловие. Ее глаза быстро бегали по зимней дороге, выводившей всех путников в этой местности к молчаливому кладбищу. Чем дальше разговор, тем больше вопросов. О теории клуба 27 я решил умолчать. Неясно, кто из моих знакомых изысканно играет роль свояка. Есть вероятность, что один из них пытается запутать мне мозги так, чтобы я тоже покончил с собой. Если Элла, почему она спасла меня на мосту? Если это Аллан, то почему на него напал лысый? Я не успел все переварить, как мы уже приехали. Элла взяла себя в руки и пристально посмотрела на меня. Ладно, мы разберемся с этим позже. Алан, конечно, глупый бегун за славой, но он дал тебе верную информацию. По пятницам на этом кладбище действительно можно кое-кого встретить. Пойдем. Мы вышли из машины и отправились в глубину поля мертвого сна. Если Анна Инковская, по словам Алана, по не верила Элле, То почему сейчас наша общая знакомая ведет меня навстречу с ней. Или Алан врал, или Элла. Или все сразу. Могила Герора находилась в правой части кладбища, но мы свернули налево. Я никогда не бывал здесь. Очень старые захоронения с громадными памятниками. Лев Сурис, великий врач и отважный спаситель гниющих жизней, гласила надпись под огромной скульптурой бюста, онколога, со сдвинутыми к переносице бровями. Август по Пандару старший, ушедший слишком рано, сказавший слишком много. Фраза, украшавшая гранитный монумент человеку в деловом костюме с рассеянным взглядом куда-то вдаль. Имя было запоминающимся из-за его странности и недавно освещенных событий самоубийства, политика. Он обвинялся в краже половины годового бюджета Даутфолса. Им и был август. Суицид будто поселился в пространстве нашего города. Многочисленные пафосные статуи закрывали небольшое скопление могил более скромного оформления. «Именно сюда меня привела Элла и показала ангела».